Глава 17. Пятница. День суда. Всем встать громко скомандовал пристав, когда позади нас открылись двойные двери судебного зала. Судья прошёл по практически пустому залу. Слушание проходило в закрытом режиме, так что свидетелей, кроме тех, кто должен здесь находиться, здесь не было. Пока он двигался к своему месту за трибуной, я быстро осмотрелся. Справа от меня на стуле сидела Настя. У девушки на лице было выражение объевшейся сметаны кошки, до того она была довольной. Вероятной причиной того являлась крайне кислая морда Калинского, сидящего через проход от нас по левую руку от меня. Оно и не удивительно. Настя рассказала мне, как прижала его во время их разговора. Ладно, не рассказала. Она буквально хвасталась этим, смакуя воспоминания о каждой секунде прошедшей встречи. Вот уж правду говорят, что женщин злить нельзя. Они не злопамятные, просто злые, и память у них хорошая. По правую руку от Насти сидел Уткин. В дополнение к хмурой гримасе на лице, внутри него бушевал целый ураган из эмоций, которые он старательно держал под контролем. Внешне, может быть, оно и незаметно было, но я-то всё это чувствовал, просто-таки прекрасно. Мужик хорошо понимал, что как только его противники закончат с ним, перейдут к его сыну, и беспокоило его именно это. Как бы его ни успокаивали, он, похоже, так до конца и не поверил в то, что мы держали ситуацию под контролем. Ну что же, со столь обидным недоверием я уже сталкивался, не он первый, не он последний. куда больше удовольствия мне доставляло выражение на лице Калинского. Кислое настолько, будто ему лимон в задницу запихали. Впрочем, учитывая, как горячо он спорил со своим клиентом всего пятнадцать минут назад, оно и не мудрено. Вон даже сейчас, сидящий сбоку от Калинского Лаврентий Сергеевич что-то тихо-тихо шептал ему на ухо и бросал на нас с Настей злые взгляды. А уж какие эмоции исходили от них обоих. Вообще загляденье. Судья занял своё место и посмотрел на нас. Итак, если все готовы, то я предлагаю начать, произнёс судья, подняв правой рукой молоток. Двадцатью минутами ранее. Вы уверены? обеспокоенно спросил Уткин, поглядывая в сторону наших противников. В особенности его взгляд был направлен на настоящего рядом с Калинским Геннадия Ступку. Невысокий и приземистый мужчина, коренастый, как и подобает хорошему моряку. Когда мы рассказали Уткину, кто именно решил выступить против него, наш клиент, как и полагается настоящему мужчине и его профессии, сразу же пошёл в отказ. По его мнению, Геннадий просто не мог этого сделать. Почему? Вот не мог и всё. «Поверить не могу», — одновременно зло и разочарованно прошептал он. «Мы же с ним тринадцать лет знакомы. Девять раз вместе ходили. Да я его семью знаю как собственную». «А о том, что у его семьи долги почти на двести тысяч рублей, вы тоже знаете?» «На всякий случай уточнил я. Его только за последнюю неделю пять раз навещали коллекторы. Самая крепкая цепь рвется там, где есть ослабленное звено». Им всем были нужны деньги. Всем. Но, как это бывает часто, некоторым они были нужны сильнее, значительно сильнее. Наш предатель оказался тем ещё лудоманом, отвратительный порок. Одно дело получать удовольствие от азарта, риска, возможности сыграть против достойного противника или даже самой госпожи удачи. чтобы проверить, сколько ещё осталось средств на счёте в банке Фортуны. Другое дело не знать, когда пора остановиться, ставя последние штаны в надежде, что сможешь отыграться. Не сможешь. Не зря говорят, что казино всегда остаётся в выигрыше. Вот и Геннадий не знал. Регулярные выходы в море подальше от игорного стола были для него и его семьи спасением. Они не только приносили доход ему, его жене и сыну, но ещё и удерживали мужчину вдали от лишних пороков. К несчастью, последний рейс, как уже известно, не задался. Вот наш предатель и вернулся в объятия своего греха и проигрался. Очень и очень сильно проигрался. И теперь эти деньги нужны ему были как воздух. Опять же, спасибо Розину. Уж не знаю, каков он в роли юриста. но с цифрами и финансовыми документами работал просто превосходно. Ему потребовалось чуть больше двух дней и безлимитного запаса кофе, чтобы найти это самое слабое звено. Я точно знаю. Я же ему кофе покупал, буквально литрами, и булочки. Как оказалось, наш баронский сынок большой любитель сладкой выпечки. Но я не в обиде, Всё же почти 48 часов практически непрерывной работы без особых перерывов на еду и сон. Такое упорство нужно не только хвалить, но ещё и вознаграждать. Куплю ему ещё булочек. Но сейчас это не главное. Главное то, что мы знаем кто, зачем и почему. А это значит что? Правильно. Пришла пора зарядить пару патронов в дробовик и идти охотиться. Настя, иди в зал, сказал я ей. Я тут дальше сам разберусь. Хорошо, сказала она и повела Уткина в зал. А я стоял, смотрел ей вслед и думал. Забавные от неё ощущения шли, ничего, кроме абсолютной уверенности в моих силах. Она даже не сомневалась. Эх, приятно. Что же, сказал бы, что теперь я точно проигрывать не собираюсь, хотя и так не собирался. Повернувшись, направился к Калинскому и его клиенту. «Добрый день, господа!» С радушной и даже немного искренней улыбкой поприветствовал их. «Пошел вон!» — резко огрызнулся лев в мою сторону, даже не дав своему клиенту и рта раскрыть. «За тот фарс, что ты устроил, я могу донести на тебя в коллегию. Ты не имел права встречаться с ним, не предупредив об этом сначала. Это ты сейчас о правилах вспомнил?» Я едва не рассмеялся. То есть, когда ты решил начать в шахматах по шашечному ходить, тебя это устраивало. А когда я доску перевернул, тут же заплакал. Ты меня слышал, выплюнул он. Я могу сообщить об этом в коллегию. И и что, спросил я его. У меня нет лицензии. Я даже не адвокат. Ну, официально. Так что иди. Пожалуйста. А я постою с Настей и посмеюсь над тобой. Он покраснел от злости. Видно, что и без меня понимают всю бесперспективность этой затеи. Нет, ну правда, что они сделают? Лишь отменят лицензии? Так у меня её и так нет. Меня даже к административной ответственности не привлечь, не говоря уже об уголовной. Это вообще фарс был бы. Максимум этическое осуждение и похлопывание линейкой по ладошкам. Ну что взять с меня, необразованного? Итак, я смотрю, у вас тут дилемма. проговорил я, кивнув в сторону мрачного как туча владельца компании грузоперевозчика. Думаю, что смогу её решить. Ничего ты не сможешь, тут же начал Калинский. Тебе нельзя общаться с моими клиентами. А я не общаюсь, я рассуждаю, перебил его. Рассуждаю о том, что твоему клиенту очень хорошо известны последствия, которые ожидают его, о том, что ваша затея уже обречена на провал. Пошёл вон, прорычал Лев. Но я даже не обратил на него внимания. Я подам на вас встречные иски. И то о чём же? С искренним любопытством спросил я его. О клевете? Так ничего из этого не вышло за пределы нашего разговора. Может быть, о попытке давления на твоего клиента? Так я просто описал ему принципы работы судебной системы, и хренылысовы ты оспоришь мои слова. Может быть, заявишь о том, что я вымогал у него компенсацию? Усмехнувшись, покачал головой. Я ни слова ему не сказал о том, что мы что-то с него требуем. Наши требования передала тебе Анастасия. Он поморщился. О да, тут не подкопаешься. Один адвокат передал наши новые требования другому адвокату. И ничего ты с этим не поделаешь, придурок. Что, какие еще мысли будут в голове? Спросил его. Задумаешь дробить процессы? Так я уже подготовил об основании взаимосвязи каждого иска между собой. И ходатайство об объединении дел. Аргументация у нас железная. Вы сами дали нам её в руки. А что касается сегодняшнего процесса, я порву твоего свидетеля на перекрёстном допросе, сказал в лицо. Но мои слова предназначались отнюдь не ему. Он не получит ни копейки из тех денег, что вы ему обещали. Одновременно злость со стороны Лаврентия и испуг отступки. Значит, я был прав. Ему ещё не заплатили. Может быть, и не заплатили бы вовсе. Эх, первая заповедь предательства деньги вперёд, как синоним вероломства. Но что забавно, страх был не самой сильной его эмоцией. Жалость, стыд они оказались куда сильнее, чем я ожидал. Этот человек, даже несмотря на все глупости, которые он совершил, страдал из-за того, что сделал. Ему действительно было плохо от того, как он поступал. И это меня удивило. Оказывается, у нас тут мученик, который разрывался из-за чрезмерных долгов, совершённых по своей глупости, и чувством вины от предательства перед своим капитаном. Да, жизнь злая, сука, заставляет нас делать вещи, которые нам не очень бы хотелось. Что поделать? Каждый сам куёт свою судьбу. Видимо, Калинский заметил мой взгляд в сторону ступки и истолковал его неправильно. Он посадит твоего клиента Он знает, что Уткин подделал журнал. Да мне насрать на то, что он знает, отмахнулся я от него, будто лев был надоедливым насекомом. То, что он знает, не имеет никакого отношения к реальности. Важно лишь то, что ты сможешь доказать, когда посадишь этого предателя на трибуну. А врать он не станет. Он ведь не хочет, чтобы его паршивая жизнь стала ещё хуже. Что будет делать его семья в том случае, если Нет, не если, когда я докажу, что он лжёт. Он ждёт в зале суда и под присягой. И тогда ему светит срок. Калинский моментально понял, что именно я делаю, и тут же встал между мной и Геннадием, прикрыв свидетеля от меня своей фигурой. Соткнись. Я знаю, что ты делаешь. Хочешь запугать моего свидетеля? За такое и сам сесть можешь. За что? Что? За что я могу сесть? спросил его с дурацким выражением на лице. Похоже, что Калинский начал закипать. «Ты только что запугивал! Где? Не строй из себя, идиота, Рахманов!» Вновь зарычал он, буквально на желчь исходя от злости. «Мы все слышали! Мой клиент подтвердит твои слова!» Закончил я за него. «Это ты хотел сказать? Что твой клиент, заинтересованное лицо, преследуя собственные интересы, подтвердит, что я действовал против интересов его собственных? Ты тут противоречия не видишь? Совсем никакого?» понимает, что я прав. Итак, господа, заговорил я, когда понял, что какого-то вразумительного ответа не последует. У вас есть два варианта. Первый. Мы заходим в этот зал и ждём, когда судья объявит о начале процесса. И тогда всё решится там, сегодня. Посадить его в Уткина или нет, уже не так важно. Процесс запущен. Так или иначе, но твой клиент будет отвечать на три десятка исков. И твоя фирма его не отпустит, потому что это отличный повод заработать денег на его несчастье. Вы будете тянуть из него деньги. Либо мы разорим его судебными издержками, либо твоя собственная компания, потому что судиться мы будем долго, очень долго. И я об этом позабочусь. Говорил я неторопливо, размеренно, так чтобы прикрытый от меня фигурой Калинского Лаврентий слышал всё до последнего слова. Или вариант номер 2. Наши новые предложения у вас есть? Да, оно не такое хорошее и щедрое, как предыдущее, но всё равно в десятки раз более выгодное, чем то, что его ожидает. Решать вам. Но как только судья ударит молотком, Это привилегия от вас уз казнёт навсегда. Судья поднял молоток, чтобы ударить им по подставке и ознаменовать тем самым начало процесса. Ваша честь, вскочил Калинский со своего стула. Я хотел бы переговорить с адвокатами защиты. Деревянному молоточку не хватило нескольких сантиметров, чтобы коснуться подставки. Судья остановил руку и посмотрел на Льва. А сделать это до начала процесса вы не могли, с некоторым неудовольствием в голосе отозвался он. Приношу вам свои извинения, Ваша честь, вежливо, но с явной неохотой ответил лев. Но мне только что стали известны новые подробности, которые я хотел бы обсудить с ними. Судья поморщился, недовольно посмотрел на Калинского, а затем перевёл взгляд на меня. Да, даже для меня его заявление о только что ставших известными подробностях выглядело глупо. Тем не менее, такую возможность до начала процесса он имел. Желаете ли вы удовлетворить просьбу, спросил он, и я кивнул. Да, почему бы и нет? Хорошо, только быстро. Мы с Калинским поднялись одновременно и встретились в проходе между столами. И какие же такие невероятные подробности тебе стали известны? Тихо, исключительно между нами, спросил я. Перестань ломать комедию. так же тихо прошипел он. — Мы согласны на первоначальное предложение. Чуть отклонился в сторону и посмотрел на его клиента. Тот выглядел настолько злым, что, кажется, готов был зубами в стол вцепиться. Впрочем, злость нисколько не оттеняла то бессилие, что застыло у него в глазах. — Кажется, наше новое предложение звучало иначе, — отметил я, сделав особое ударение на слове «новое». выплаты удержанных зарплат, снятие обвинений, отмена штрафов, компенсации в размере пяти окладов. "Не неси чушь", зашептал он. "Я предлагаю тебе заключить соглашение прямо сейчас". "Нет, Лев", покачал я головой. "Ты пришёл заявить о капитуляции, а проигравшая сторона условия не ставит. Ты совсем обнаглел". "Предпочитаю называть это сильной переговорной позицией", парировал я его слова. "Так что Согласен? Нет? Не дождавшись его ответа, повернулся к судье. Ваша честь, боюсь, что мы не один дополнительный оклад, прошептал Калинский, схватив меня за локоть. Три, тут же возразил ему я. Ты издеваешься надо мной? Ну над тобой? Я не смог сдержать усмешку. Господи Лев, да посмотри на себя. Издеваться над тобой всё равно, что раненую псину пнуть. Я не так жесток. Три оклада и всё выше перечисленное. мое последнее предложение. И так понятно, на что он рассчитывал. Хотел хоть как-то снизить требования, чтобы выставить себя в более выгодном свете. Хоть сколько-то хорошая мина припаршивая игре. Но я не оставлю ему и этого. Только не после всего того, что было и того, что я узнал. Хорошо. Наконец-то выдавил он на себя компенсацию в размере трёх окладов и остальные ваши условия. Взамен вы отзываете все иски против моего клиента. И не препятствуйте его делам со страховой. "Идёт", кинул я и добавил. "Прости, но руку пожимать тебе не буду. Не сочти за брезгливость". "Ну ладно, это было лишнее", от себя добавил. Но просто не мог не насладиться выражением на его лице в тот момент, когда он, видимо, по привычке протянул мне ладонь. "Согласен", зло пробормотал он и направился к своему столику, а я с довольной морды хлопнул в ладоши. "Ваша честь!" Громко заявил я. Удивительно, но мы пришли к соглашению. Поверить не могу. Вы правда это сделали. Всё было так, как вы и сказали. Эх, нравится мне этот момент. Я любил его ещё в прошлой жизни, когда выходил со своим клиентом и победой из зала суда. Это заметно даже невооружённым глазом. С человека словно скидывали невидимый и тяжкий груз. В походке появлялась лёгкость и пружинистость, а на лице выражение невероятного облегчения. Теперь же, когда я мог столь явно ощущать чужие эмоции, эти чувства стали ещё ярче. Уткин шёл будто на автомате, переставляя одну ногу за другой, пока спускался по ступеням здания суда, а сам выглядел так, будто вот ещё шаг, и его тело оторвётся от земли и взмоет в воздух. Весь процесс не занял и 15 минут. Благо я заранее подготовил пять экземпляров соглашений с разными суммами компенсации. Люблю быть готовым к неожиданностям. Знал, что они станут торговаться хотя бы тут, и не прогадал. В итоге, после подписания Калинский заявил, что они снимают любые претензии к капитану и отзывают выдвинутые обвинения. Мы же в ответ сделаем то же самое. Я уже отправил сообщение Розину. К тому моменту, как мы доберёмся до офиса, процесс уже будет запущен, и максимум к завтрашнему утру все 32 иска отправятся туда, где им и место, в измельчитель для бумаг. На выходе из здания нас встретила семья Уткина: сын и жена. Приятные люди, как по общению, так и в эмоциональном плане. Мы передали им отца и супруга в одном лице, попросив его лишь заехать завтра к 11 часам. чтобы можно было утрясти последние мелочи. На этом наше с ними общение и закончилось. Ну и выражение на лице Калинского, выходящего из зала вследом за нами, тоже доставило удовольствие. Чего уж тут врать. Было приятно. Ощутив рядом с собой источник злобной радости, повернулся к стоящей рядом со мной Насте. — Давай, — сказал я ей. Лазарева отрвала взгляд от своего Визави, подавленно спускающегося по центральной лестнице здания. Что? Иди, скажи ему что-нибудь, предложил я ей. Оставь за собой последнее слово. Ты же хочешь? Думаешь, что ты настолько хорошо меня знаешь? тут же спросила она с подозрением. Думаю, что я неплохо разбираюсь в людях, ответил многозначительно. Настя задумалась, затем ещё раз посмотрела в сторону Калинского. Нет. Не хочу, сказала она и вздохнула. Ты уже и так это сделал. Но если по-честному, я хотела бы сама это сделать. Что именно? Размазать его по полу в зале суда, проговорила она с каким-то сожалением в голосе. Она ещё пару секунд постояла, глядя на льва, о чём-то спорящего со своим клиентом, а затем отвернулась и произнесла: "Спасибо". "За что?" спросил ейё. "За то, что позволил мне самой с ним встретиться". выяснила она. «Ты мог бы этого не делать? Или...» Она замялась. «Видно, что ей непросто это говорить. Совсем непросто. Признать свою неправоту всегда нелегко». «Забей, Настя!» спокойно произнес я. «Ты сказала, что справишься, и я тебе поверил. И ты справилась. Вот и все». Кажется, что она хотела сказать что-то еще, но затем передумала и просто покачала головой. «Ну, нет, так нет. Я вызвал нам такси». Надо было возвращаться в офис. Но просто так уехать мы не успели. Уже когда я садился в машину, к ней подбежал невысокий парень двадцати с небольшим лет. Александр, подождите, запахавшись, произнёс он. Я хотел поблагодарить вас. Не стоит, улыбнулся я, прикрыв дверь машины. Куда уже успела сесть Настя? Мы сделали то, что должны были по договору. Ну, всё равно. Сын Откина выглядел так, будто что-то его гложет. Например, совесть. Можно вопрос. В ответ спросил я его. "Да?" как-то удивлённо произнёс он. "Те крепления, из-за которых контейнеры сорвались, ты их действительно проверил?" И чтобы успокоить, сразу же добавил: "Пока твой отец не поставил свою подпись у нас в фирме, закон об адвокатской тайне всё ещё действует". Он замялся. Но его эмоции сказали мне всё, что я и так должен был знать. Что же, как я и сказал, наша задача не поиск правды. Мы должны были защитить права и интересы клиента. И мы это сделали.